И Глаша, конечно, сразу бросалась ее утешать, уверяя, что кофеварку возьмет с собой непременно и будет вспоминать маму с папой и дом каждый раз, когда станет варить утром кофе. Да она и так никого забывать не собирается. Ну что ты, ма, ведь я не за три-девять земель еду, ведь я в Москву. Ты вспомни, как мы все мечтали. Да, да. Глаша видела, что мама изо всех сил старается взять себя в руки. Конечно, я счастлива. А все-таки ты меня только тогда поймешь, когда свою дочку из дому провожать станешь и мама снова принималась набивать сумки, теперь уже продуктами. «Потому что, Глашенька, ведь у нас тут хоть бы заказы дают на работе, а в Москве кто тебе даст заказ? А магазины пустые стоят. Я же помню, как ужаснулась, когда мы с тобой на экзамены ездили». Папа в сборах не участвовал. Считал, что женщины лучше в этом понимают. Он должен был отвести Глашу в Москву и помочь ей устроиться в общежитие. И это задание считал для себя самым правильным. «А брать или не брать кофеварку?» Это Глашеньке самой лучше знать. — Ты оставь ее, Маша, оставь, — примирительным тоном говорил он жене. — Что хочет, то пусть и берет. В общем, день накануне отъезда был хлопотный, бестолковый и слезный. Но Глаша была счастлива. И как она могла не быть счастлива, когда вдруг в каких-нибудь две недели сбылись все ее мечты? Никто не верил, что это возможно — поступить в университет. То есть для нее это возможно. Без единого знакомства не только в МГУ, но и вообще в Москве. Никто не верил, но она поступила. И не то, что странно было бы, но просто немыслимо, чтобы она теперь испытывала какие-либо чувства, кроме сплошного, кромешного счастья. И когда Псковский перрон отпустил ее, наконец, словно вздохнув, когда стал набирать ход увозящий ее московский поезд, Глаша почувствовала такой восторг, что чуть не закричала во весь голос что-то громкое и бессмысленно радостное. Спать она, конечно, не могла. Они с папой ехали в купейном вагоне, это он взял такие дорогие билеты, хотя, наверное, надо было поберечь деньги на московское житье, и соседи попались спокойные. Но ни удобства, ни тем более спокойствия Глаше сейчас совсем не хотелось. Она весь вечер вертелась на своей нижней полке, папа несколько раз спрашивал сверху, почему она не спит, как будто это и так непонятно. И, наконец, дождавшись, пока его дыхание наверху станет ровным, надела тапки и выскользнула из купе. Глаша впервые попробовала курить в девятом классе, а на выпускном вечере попробовала еще разок. Ни в первый раз, ни во второй, ей это нисколько не понравилось. Но сейчас хотелось сделать что-нибудь лихое, совсем себе не свойственное, и покурить. Это было самое подходящее. Сигарет у нее, правда, не было, ну неважно. В тамбурок всегда кто-нибудь курит, поделится и с ней. Лихая бесшабашность, охватившая Глашу еще на псковском перроне, позволяло ей теперь с легкостью делать то, что совсем еще недавно и в голову не пришло бы. Лампочка в тамбуре почти перегорела, светило, но еле-еле то и дело мигая. Мужчина, курившего у окна, показался Глаше каким-то опасным. Может, потому что слишком уж он был большой, заслонял окно плечами, а может, из-за такого вот нервного освещения. Тревожные отцветы плясали на его белой рубашке, казалось, что-то меняется в его облике каждую секунду, и непонятно было, что он такое. А вдруг бандит? Впрочем, эту глупую мысль Глаша сразу отогнала. С чего вдруг бандит? Просто фильм недавно показывали, и там вот именно был бандит, который убил жену главного красавца-чекиста ножом в вагонном тамбуре. — Извините, — смело сказала Глаша, — у вас не найдется сигареты? Мужчина обернулся. Теперь отцветы плясали уже на его лице. Это было не тревожно, а красиво, как на картине Рембранта. Глаша не зря любила живопись. Она всегда замечала в жизни то, из чего получаются потом картины. И сейчас, глядя на лицо этого незнакомого мужчины, она видела то, что было главным в картинах Рембрандта. В ночном дозоре, может? Глаша не успела понять. Это было так неожиданно, но кто ожидает увидеть Рембрантовский свет в вагоном тамбуре? Что она радостно улыбнулась. — Сигарета найдется, — сказал этот рембрандтовский человек и протянул Глаше пачку. — Спасибо. — На здоровье! — усмехнулся он. Глаша взяла сигарету, подумала, что надо было попросить еще и прикурить. Но он и без ее просьбы щелкнул зажигалкой. Глаша закурила и сразу закашлялась. «Крепкие — Крепкие! — смущенно пробормотала она. Ей стало неловко от того, что она закашлялась, как маленькая. — Да, жетан крепковат, — сказал он, — но других нет. Глашу затошнило и курить тут же расхотелось но как-то неловко было сразу же бросить сигарету, да еще, понятно, иностранную, дорогую. Она стала курить без затяжки, набирая дым в рот. Он засмеялся. — Что смешного? — вместе с дымом выдохнула Глаша. — Вы курите, как птенец. Разве птенцы курят? Ей стало смешно, и она тоже засмеялась. — При взгляде на вас думаешь, что да. Вы из Пскова едете? — Да.